Итак, вернемся к теме Бога. Думаю, что мы действительно нуждаемся в чем-то, во что можем верить. Вспоминаю времена, когда я был недоволен жизнью и старался найти счастье. Я настойчиво продолжал искать. Бывало, что я отчаивался, но в целом меня поддерживала надежда найти свое счастье, хоть я и не верил, что это удастся. Наверное, кажется странным, что можно не верить, но надеяться». Может, это и есть надежда, когда стремишься достичь большего, нежели кажется возможным. С надеждой и начинается вера. Я стараюсь выделить себе время между работой по укладке плитки и другими хлопотами, чтобы размышлять о важном, о своей жизни, ведь я не совсем понимаю, куда и зачем иду. В самом деле, к чему все это? к чему то, что я делаю прямо сейчас. Ум дает сотни разных возможных ответов на эти вопросы, но четкого понимания не возникает. Я не знаю, зачем это делаю. Наверное, в надежде пройти дальше, достичь большего счастья, научиться лучше и легче творить. В надежде, что, по моему примеру, другие, возможно, тоже смогут уйти от своих проблем к более счастливой жизни. Итак, мой вопрос – что делать? Во что верить? Верить в Бога, не имея свидетельства Его присутствия и заботы о людях. Ведь присутствие Бога, ангелов и разные эзотерические штучки наука не в силах доказать. И потому, когда мы с верой говорим «представляете», произошло чудо, а это значит, что… то это вовсе ничего не значит. Это может быть доказательством для нас, но для других же совсем не очевидно. Итак, мы хотим верить, верим и используем свою веру как доказательство. Вера удовлетворяет наши потребности и делает нас более спокойными». Я думаю, это отчасти нам необходимо, потому как мы забыли главную причину, по которой пришли на землю. А пришли мы сюда за тем, чтобы радоваться, любить, жить, чтобы наслаждаться всем этим. Может, в таком случае я ищу большего счастья? Мы ищем то, что принесет нам больше счастья? Наверное, раньше я не понимал, чего искал. Я думал, что ищу большего счастья, но не был уверен в этом. Может, я хотел избавиться от боли? Очень возможно. Ведь это первый шаг на пути поисках счастья. Но на пути избавления от боли нас ожидает много ловушек. К примеру, мы прибегаем к алкоголю и тому подобным вещам, но это только усиливает боль. Важно понять, чего мы ищем на самом деле. Например, я не совсем понимаю, чего ищу в жизни, и только пытаюсь разобраться в этом. Конечно же, я имею представление о некоторых объектах своих желаний, они даже нематериальны. Например, мне нравится творить, нравится читать, а порой я чувствую, что просто чего-то не хватает, а именно самой сути. В то же время я постоянно себя спрашиваю – Может, это самое важное? Может, остановиться на нем? Все равно чувствую, что еще не нашел ответа.